Глава восемнадцатая. Алиса. Мы быстро отъезжаем от дома и сворачиваем на ближайшую улицу. Здесь не очень удобно ехать. Узкая дорога. Но Лев, видимо, плохо ориентируется без навигатора. Времени у нас полным-полно, чтобы прибыть без опоздания. Надеюсь, я не пожалею о своем поступке. Быстро пишу Демьяну сообщение, чтобы не ждал меня, и выключаю звук на телефоне. Руки дрожат, будто делаю что-то противозаконное. Естество противится. Терпеть не могу враться лучшему другу. Мне вообще кажется, что друзья единственные люди, с которыми можно быть всегда честными. Похоже, придется скорректировать ориентиры. Мы выезжаем из частного поселка на удивление быстро. Утром еще мало машин. Мы с Димой всегда успевали проскочить до основного трафика, если нужно было к первой паре, как сегодня, а ко второй вообще можно было не париться. Дороги всегда стабильно пусты. Лев сворачивает на объездную дорогу. Я ёрзаю, потому что так мы приедем впритык. Уже думаю, что надо было послать Льва и дождаться Демьяна и поехать с ним. К чёрту вообще мое любопытство, которое всегда выходит боком. «Не трясись так, это небольшой запас времени», — улыбается Лев, заметив легкое волнение. «Может, уже начнёшь? А то вдруг запаса не хватит. Мне нельзя прогуливать, иначе не сдам», — говорю без утайки. Родители, хоть и влиятельные, но в учебе связями не помогают. Папа считает, что образование — ключ ко всему, поэтому надо корпеть над учебниками, чтобы после четырех лет университета выйти не только с корочкой, но и со знаниями в голове. Преподаватели к четвертому курсу превратились в извергов. Всех гоняют, как сидоровых коз. «Понял», — прибавляет газ, выезжая на трассу. «Тогда давай сначала». Алиса, я знаю, что повел себя не очень хорошо в тот вечер, и я сейчас не о поцелуях, там все было четко, Сказал я хрень, потом тоже вел себя дерьмово. Внимательно слежу за Левой, он сжимает руль сильнее. Да, извинения я уже слышала, теперь хотелось бы объяснений видимо, их придется ждать немного дольше. Его густые брови встречаются на переносице, губы поджимаются в тонкую линию. На несколько мгновений в салоне повисает тяжелое молчание потому что едем мы без музыки. В общем, этому есть причина. Два с половиной года назад, когда я только переехал играть в Штаты, мы выбрались на тусовку. Было затишье в играх. Мы вылетели раньше времени с турнира, и все ушли в загул. Мы закатили вечеринку. Поминки нашим проигрышам. Клятвенно заверив друг друга, и фиг знает, откуда взявшихся гостей, что в следующих турнирах дойдем до финала. Дальше много пили. Я познакомился с девчонкой. Она оказалась одной из фанаток. «Не смейся!» Он улыбается. «Ему идиот быть таким открытым и добрым. Все-таки парни гораздо привлекательнее, когда не строят из себя мачо. Я все равно хихикую. Не могу себя представить чьей-то фанаткой. Это как-то по-детски». В общем, она потащила меня в спальню. Мы целовались. Она танцевала. Говорила, как сильно хочет меня. В общем, она не сказала, что девственница... Хотела, чтобы я стал первым и боялась, что передумаю, если узнаю. Вечер мы закончили в скорой. Он замолкает. Не то, чтобы мне были нужны все подробности. Я поняла, что кое-кто был не готов, а другой оказался слишком груб. Это не мои заботы. Меня просто задело рикошетом из-за проблем почти трёхлетней давности. Несправедливо, но как есть. И после этого ты избегаешь девственниц? Решаю закончить за льва. Зря мы, конечно, поехали в объезд. Хватило бы просто проехать вокруг поселка. История так себе. Наверное, на месте льва я бы тоже испугалась и предпочитала обходить трудности стороной. Тем более, что вокруг полно опытных девушек. Но во мне ничего не отзывается. Разве что банальное сочувствие. И жалость за глупенькую девочку, которая не соображала, что делает. Да, мы почти летим. Лев немного замедляется. Вижу, как расслабляются кисти рук. Он больше не думает о той ситуации. «Отпустил. Мне бы тоже ее отпустить, но она липнет, как банный лист». «Алис, я облажался перед тобой по полной. Будет очень нагло попросить тебя дать мне еще один шанс, но я это сделаю. Может, сходим вечером в кино?» Если бы это произошло в первый день нашего знакомства, я бы пищала от радости и, конечно же, согласилась бы. «Круто ведь пойти с самым классным парнем в университете, с которым хотят быть все девчонки, но сейчас...» «В моей памяти слишком свежи воспоминания о поцелуе с Дёмой, которые затмели все. «Извини, мне надо заниматься. Я поняла причину твоей реакции, но мне все равно обидно. Я не та девочка, с которой тебе не повезло столкнуться и ничем не заслужила такое отношение к себе. Да и моя девственность никуда не делась. Оно тебя не смущает?» Или ты предлагаешь мне подружески сходить в кино? — Ага, мало ведь тебе друзей. Еще привилегии ему предложи. Язвит внутренний голос. — Скажем так, она меня волнует. — Усмехается Лев, и я повторяю за ним. — Алис, ты мне очень нравишься. Ты красивая и интересная. Давай представим, что мы незнакомые, начнем сначала. — Так что я делаю в машине незнакомца? — Едешь в универ. Сегодня у тебя такси-бизнес-класса. Но вообще, я серьезно, у меня будет второй шанс. Второй шанс, как и первый, надо заслужить, — говорю я машинально, задумавшись о семинаре. Взяла ли я распечатки или придется сидеть с планшетом и доказывать, что я не играю в игры? Понял. Ты дописал? — шепчу, наклонившись к Дёме. Тот списывает лекцию из моей тетради. Преподаватель, выслушав два наших ответа, догадался, что никто из нас не готов в достаточной степени отвечать на все его вопросы, поэтому решил еще немного нас поучить. У меня в голове каша. Лев, Дёма, возможность построить нормальные отношения против секса по дружбе. Секс — символ универа или надежный друг, который знает, сколько сахара насыпать в мой кофе. Я целовалась с собой, именно это вообще не помогает выбрать, а только усложняет задачу. Ласковая синица в руках или резкий журавль в небе. Не знаю, почему продолжаю сравнивать парней. Они не ставили мне условий, не предлагали отношения, но кажется глупостью быть с ними обоими. Тем более в конституции френдли секса есть пункт на этот счет. Что делать-то? Дать шанс одному и разрушить до основания отношения со вторым или оставить все как есть? «Давно. О чем задумалась, Лис?» Он легонько касается кончиком ручки моего носа, и я выхожу из транса. «Рассказывай». «А тебе?» «Опять вру». Точнее, умалчиваю о второй половине. Я не хочу гадать. Мне срочно нужны действия, и желательно мужские. Потому что где это видно, чтобы девушка сама выбирала лучшего из лучших? Раньше за благосклонность прекрасные леди сражались на рыцарских турнирах. А сейчас что? Ни цветов, ни шоколадок. Бе-сид. Нужно срочно отвлечься и перевести тему. Сколько у тебя было девушек?